455. История разных бессмысленных ссор может послужить назиданием. По всему миру происходят эти безумия. Разве не время напомнить о братстве?